Полуночи босх закончил. Из всех разговоров относительно интересным ему показался один. Во вторник Алиса звонил Лейли в стрип-клуб. Они долго трепались ни о чем, а в середине беседы Лейла спросила, когда он собирается приехать в Лас-Вегас. «В четверг, крошка», — ответил Тони. «Успела соскучиться?» «Нет, то есть да. Я всегда по тебе скучаю, котик. Лаки интересовался? Вот почему я спрашиваю».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 После четырех гудков трубку подняла женщина с тягучим голосом, опытная обольстительница. «Лейла?» «Нет, это Пандора». Босх чуть не рассмеялся и сдержался лишь потому, что слишком устал. «А где Лейла?» «Ее здесь нет». «Говорит ее приятель Гарри. Позавчера вечером она пыталась до меня дозвониться». «Ты не знаешь, где она? Где ее найти?» «Нет, она не появлялась уже пару дней. Мне неизвестно, где она. Речь идет о Тоне».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 Он не упомянул о встрече с Леоном Фиджеральдом и Карбоуном и о том, что изучал записи прослушки об телефона Энтони Алисы. Работу прерывали лишь частые походы в дежурную часть за кофе. Босх завершил все к десяти,